девы современных частей. Крепость окружала каменная стена, за башнях которой размещалась тяжёлая артиллерия, риблены, баллисты. Все эти исторические обстоятельства не объясняют, впрочем, почему Британский Константинополь был построен именно здесь. На территории британских островов, в том числе и в самой Англии, есть не менее прославленные места, связанные как с религиозными практиками друидов, так и со строительной деятельностью римлян. Достаточно вспомнить Стоунхендж на соулзберийской равнине или Стену Адриана на севере страны. Объяснение дают кельтские легенды раннего средневекового вояса. Перетолковавшие на новый причудливый лад историю римских построек в Британии, постепенно разрушавшихся, но ещё величественных и внушительных, её древних языческих святилищ. первый исток западного христианства. Поразительный факт: римский император Константин Хлор 293-306 значительную часть своего правления проведший в Британии не оставил следа в исторической мифологии населявших её народов. Её супруг, прогос, это равна апостольная императрица Елена, умерла в 327 в Британии. По всей видимости, не бывшей ни разу в 293 году Константин Хлор вынужден был развестись с ней и жениться на дочери своего старшего соправителя Максимиана. Такова была цена императорского престола. играет в этой мифологии совершенно исключительную роль. Её образ в польской устной традиции слился с образами древних кельтских богинь. Покровительниц путников и фантастический образ Хелен Мидалк, Елены могучей воинст. Польское название проложенных римлянами дорог мощёная дорога во прошествии столетий была перетолкована дорога Елены. По ее воле все они якобы были построены. Она была британкой, и ни для кого кроме нее мужчины Британии не стали бы строить эти дороги. Говорится в князе уальских эпических сказаний «Мабина Геон». Из сочинений римских историков известно, что императрица Елена была женщина из простого сословия, дочь трактивщика из Февинии на территории современной Турции. По уэльской легенде, она происходила из рода королей, дворец которых стоял в устье Сента. И Сигонтий для нее построил ее супруг Павел. Таким образом, не взирая на хронологическую несообразность, почитался популярный герой местных преданий Максен Вледик, полководец Magnum Maxim, римский наместник Британии, который в 383 году провозгласил себя императором, двинул свои легионы на Рим и в 388 году был убит И не в Риме, а в Карнервоне. В 274 году появился на свет ее сын, святой равноапостольный император Константин Великий 306-337, при котором христианство стало официальной религией Рима. Тот самый, что в 324 году основал на месте греческого Византии будущую столицу Византийской империи Константинополь. Карнервантики в образе мог претендовать на статус